511. Ивити понимание действительности. Учитель хочет, чтобы действовали и вели себя так, как будто владыка был рядом. Ведь в действительности оно так и есть. Невидении, неправдании, если знаете о Глазерлине. Всевидящее око есть символ рекордов Акаши. Венником новым вымести всё, что не в место, несовместимо с присутствием владыки, иначе не двинитесь дальше. Движению нет хода, когда случайности пути заслоняют главный. Если главное осознано, то ему и уделяется фокус внимания, как на картине центральной фигуре, но не деталь. Всё остальное является лишь фоном для основной идеи. Фон зависит от главного, но не наоборот. И центральная фигура должна обусловливать подробности. Если же происходит обратное, то движение сознания становится в зависимость от случайности и жизни, но не от основания. Ее. Я есть камень основания жизни, строища на мне воздвигает дом духа на незыблемом фундаменте света. Откуда колебание, шатание неустойчивость, как нет от отсутствия фокуса? Утвердитесь в иерархии. Как же иначе двинуться, если ноги приросли к земле? Твёрдо стоять на земле не значит приростик к ней ногами. Земля лишь отправная точка для межзвёздных полётов духа. Далёкая цель звёзды. Даже путешествую по земле, надо предварительно составить план путешествия. даже чтобы из домо выйти надо иметь в сознании план того, как будет двигаться тело. Также и с полётами межпланетными. Надо освоить пространство в сознании, прежде чем дynuтся дальше. Поэтому полёты мысли можно приветствовать как предварительную ступень, дабы когда время придёт, не растеряться перед неожиданостью. Сколько бы беспокойства было при первом сознательном выходе астрала, Полёты космические много опаснее безобидного выхода astralного тела нужна ведущая хранящая рука. Её можно иметь на при условии неотделимости от владыки. Возможно всё, но со мной. Тому указуй держаться неотделимо и в большом и в малом, ведь всё это лишь подготовка к будущему. Во имя нужно выйти из настоящего. Мост владыка Визнивала хмотье текущего дня и злобы его. Так положите мысли ваши ковладыки во всём, во всех делах ваших, как корабль движется вперёд всеми частями своими. Это и будет согласованностью движения, которая даст возможность установить согласованность всего микрокосма. Согласованность высшая задача архата. Явить её трудно. целесообразный всего, что творит ученик, и всех его действий, и мыслей и чувств будет основой успеха. Это будет означать, что всё, что он делает, находится в полном соответствии с главным направлением движения его сознания, устремлённого неуклонно кладыть. Но если язык болтает ненужно, если разболтаны руки и ноги и болтается мысль, цепляясь за зазубренные жизни изъяны её, никакой согласованности нет и быть, конечно, не может, ибо целесообразность нарушена. Пусть каждое слово и мысль и движение будут всозвучьи с целью великой, осознанно сердцем. Тогда и только тогда можно сказать, что путь утверждён неуклонный.